Валентин Пикуль. «Из тупика». Том 2. Книга 2. «Кровь на снегу». Очерк 1. «Нашествие». Дорога 4. Когда на Мурмане еще метет снегами, Над Сингапуром дожди, дожди, дожди. Сильные грозы беснуются над океаном. Вода с шумом омывает острые перья пальм нипа, Сочные китайские розы прячутся под листвой. Мощные соцветия пурпурных рафлезий дрожат под энергичными струями. Мутно все, и в желтых водах гавани колеблются огни грязных пароходов. Подвывая сиренами, мечутся за волноломы брандвахтерные миноносцы. Усталые тральщики вытаскивают на простор коммуникации свои громоздкие сети. Идет война под дождем. А в номерах отеля воздух пропитан сыростью, гнилым камышом, крепким ромом. Под потолком качаются опахала электроспанкеров. Юрки бегают по стенам зелененькие ящерицы гиконы С большого парохода, зараженного чумой в доках Гонконга, сошел одинокий пассажир и надолго застрял в отеле. Дожди, дожди, дожди. Пассажиру было скучно. Изредки он спускался в бар выпивал дешевой банановой водки и вытирал пот. снова запирался в номере. Человеку было лет сорок. щуплый, с длинными тонкими руками, у него был крупный череп с развитыми лобными костями и большой орлиный нос. На правой руке он носил перчатку, узкую, как тиски для пыток. Изо дня в день слуга входил в его номер и накалывал на гвоздик очередной счет, за прожитое, И съеденная нелюдимым человеком с чумного парохода. Чит, сэр! объявлял он. Читы росли, а человек что-то ждал, никуда не уезжая. Вокруг буйствовала дикая природа, но его ничто уже не удивляло. За свою жизнь он успел повидать всякого зной тропического океана в безветрие, и скрежет полярных льдов за бортом шхуны. Все ему было знакомо. Этот человек. Застрявший без денег в Сингапуре умел перекрывать целые моря минами и совершал по снежным пустыням такие путешествия на собаках, какие не снились даже кландайским бродягам. Теперь же он, скромный британский офицер, едет на фронт в Месопотамии, где, по слухам, еще держится русская армия, загнанная в пески пустынь, чудовищным потрясением мира. Но вот однажды, Возле отеля остановился блестящий от дождя открытый кадиллак, и в холл быстро вошел командующий английскими войсками генерал Ридуайт. «У вас остановился русский адмирал Колчак?» «Да, этим одиноким человеком был адмирал Колчак. Он улыбнулся Ридуайту, чуть оскаляв зубы. Но лицо адмирала, бледное и потное, осталось при этом безразличным. Особая улыбка. Улыбка настоящего джентльмена. «Когда я вижу англичанина», – сказал Колчак Ридуайту, – «мне всегда кажется, что он явился специально, чтобы сделать для меня нечто приятное». Ридуайт мельком глянул на наколку с читами, которые трепетно шевелились под веянием спанкеров. «И мы сделаем это, адмирал», – ответил он. Англия высоко ценит ваши заслуги. Вам удалось совершить то, чего не мог сделать даже такой резвый бульдог, как наш адмирал Битти. Вы вцепились в ляжку немецкого гебена очень хорошо и зубов уже не разжимали. Не совсем так, возразил Колчак. Большевики заставили меня разжать зубы. Мертвая хватка не удалась. Она удалась другому, утешил его Ридвайт. На этот раз, адмирал, в ваше путешествие вмешалась авторитетная Intelligence Департмент. Прочтите. Телеграмма требовала возвращения Колчака в Пекин, где он был проездом на пути из Америки. Колчак был очень выдержанным человеком, но иногда он взрывался. Дико, неуемно, буйно. Я не понимаю. Заорал он на это. Я адмирал Великой России и был командующим громадного флота. Я не просил у англичан даже звания мичмана, чтобы командовать жалким британским тральщиком. И теперь, когда я истратил все свои деньги на место в скверной каюте де Бомбея, в дурном воздухе и в дурном обществе, теперь вы меня словно пешку передвигаете по карте земного шара. Ридвайт. Спокойно снял с наколки пачку читов, надорвал ее, как уже оплаченную. Адмирал, Англия ценит ваше желание служить под флагом ее величества. Но под старым флагом России вы будете нужнее. Кому я обязан за это? Лордом вашего адмиралтейства? Князю Кудашеву. И адмиралтейство поддерживает в этом случае русского посла в Китае. Итак, «Адмирал, Пекин!» Перед русским посольством в Пекине открытый глясис, словно перед фортом, чтобы из окон здания простреливать в глубину все улицы квартала. Князь Кудашев, еще царский посол в Пекине, смигнул с носа стеклышко монокля. «О, вот и вы, адмирал, прошу!» Колчак цепкими пальцами взял из ящика сигару Злобно откусил кончик ее и сплюнул прямо на ковер. «Вы что ж думаете, посол? Со мной теперь можно делать все, что угодно? Я уже был далеко от России». Куда же слегка улыбнулся. Аккуратные руки аристократа плавно опустились на стол. «Александр Васильевич, этого требует интересы Родины. Но у меня нет теперь Родины. Я давно примирился с этим. Ее надо, ну, возродить». Отсюда, с востока. Маршем через Урал на Москву. Что вам далась эта месопотамия? Да там уж вряд ли кто остался из русских. Ведь все разбежались, едва ли не пришел к власти. А здесь и закон моего посольства разве не видится вам башни Кремля? Колчак сложил на груди руки, совсем утонул в глубине кресла. Маленькая проплешина отсвечивала на солнце, как новенький империал. «Я чувствую», – сказал он потом, – «что вопрос уже решен?» Решен, адмирал. «Дальний Восток станет базой для дальнейшего продвижения в глубину несчастной России. Вам предстоит утвердить в Сибири основы истинной демократии и... Средства!» – кратко спросил Колчак, перебивая посла. «Для начала у вас на откупе полоса отчуждения КВЖД». Собирать выручку с билетных касс? Этого мало. Японцы, раздумчиво сказал князь Кудашев. Американцы, у них отличная обувь. Наконец, те же англичане. Артиллерия из Канады, самая превосходная. 16 тысяч чехов уже во Владивостоке. Вы понимаете, адмирал, какая гигантская дуга опоясывает большевистскую Москву? Не говоря уже о французах которые на юге поддерживают Деникина. Нужен только блестящий организатор. И союзники единогласно сошлись на мнении, что лучше вас никого нет. Итак, адмирал. Харби. За низкими мазанками тянулась марио пшеничных хлебов. Дымили трубы депо, и текла желтая медленная река. Кричал петух, и полоскали белье бабы. Что это? Ростов-на-Дону? Или, может, Новочеркасск? И не сам ли Тихий Дон уплывает сейчас в хлеба? Нет, читатель, это Харбин. И желтая Сунгари, что бросается с равнины с хребтов сихотэ Алиня, отдает свои воды в величественный Амур. Да чего же страшен город Харбин? Притоны, подворотни, переулки, фонари, аптеки, вывеска врача-венеролога а в воротах подозрительный щелчок. Кто-то зарядил пистолет для убийства. Мальчики в коммерческом училище курят по углам гашиш. Девочки-гимназистки хихикают над половым вопросом знаменитого немца Фореля. В этом темном мире уже плавал, словно рыба в воде, атаман Семенов в окружении самураев. Город нечистот души и тела был отправной точкой для адмирала Колчака. Из Франции на подмогу адмиралу прибыл знаменитый финансист Путилов. Прикатил туда и Гоер, глава русско-азиатского банка. Японский генерал Никасима ласково улыбался адмиралу. Мы дадим вам оружие, но какие пространственные компенсации вы можете предложить нам за это? Колчак был сдержан и притворился, что не понял вопрос. Он был сторонником единой и неделимой. Но японцы как раз не желали иметь у себя под боком сильную русскую армию, к организации которой приступил адмирал. Они хотели, чтобы только японская армия была в Сибири и наускивали атамана Семенова против Колчака. Ядовитая ханджа, дымчатый опиум, больные проститутки – все было брошено японцами в дело, чтобы разложить первые отряды Колчака. Адмирал отплыл в Японию, чтобы пожаловаться на японцев русскому послу в Токио, Крупенскому. Крупенский ему сказал, «Не надо было вам, адмирал, так круто ставить себя в независимое от Японии положение». «Самурай для меня не джентльмен», — ответил Колчак. «Я должен повидать самого Ихару». Начальник японского генштаба Ихара долго кланялся русскому адмиралу. Крупные зубы его были обнажены в усердной улыбке. Адмиралу надо отдохнуть. Адмирал наш приятный гость. Фактически это был арест Колчака. Печальный домик в горах. Певучий звон ручьев по ночам. К адмиралу представили молоденькую японку с сонным взглядом, печально глаз. Она приходила по утрам и сняв туфли, долго кланялась адмиралу, замирая в поклоне на шуршащей циновке разливала чай и подавала халат. Когда Колчак мылся в ванной, она терла ему лопатки, а потом сама залезала в горячую воду. Колчак смотрел на ее тугое желтое тело, ловил взгляд в глаз и думал – шпионка. Любопытно, сколько ей платят генерал Ихара за все это. Здесь в горах его нашел британский генерал Нокс, заверивший адмирала, что формирование армии возможно лишь под наблюдением английских организаций. Колчак согласился. Джентльмены не самураи. За спиной Колчака встала и Америка. Адмирал был выгоден ей, ибо он являлся врагом и большевизма, и японцев. Колчак выехал в Омск. Его стали выдвигать на пост всероссийского диктатора. Но это случилось позже. А сейчас, в лето 1918 года, Англия бережно подбирала на задворках войны каждого русского, одевала, кормила, лилила и готовили к тому, чтобы швырнуть на этот гигантский фронт, что на тысячи беспросветных миль протянется через Россию от Владивостока до Мурманска. и оба эти направления сомкнет рыжебородый князь Вяземский, уничтоживший Советы на далекой печере. Именно туда, на Печору, чтобы подкрепить князя Вяземского Генерал Звегенцев из Мурманска бросил караваны кораблей, груженные отрядами чехов и сербов. Задумано все было прекрасно.